Глава 3. В туннель вела лестница. Прежде чем начать спускаться, я запустил внутрь искорку. Она показала длинный коридор с темными нишами. Движение внутри не засекла. После вскрытия замка энергия как будто рассеялась и уже не давила на меня плотным потоком. Посмотрел на уровень заряда — 69%. Взаимодействие с чужой энергией, еще и темной, потребовало от меня больше усилий, чем я ожидал. Но еще есть где развернуться. Заглянул внутрь и, взявшись за перила лестницы, полез вниз. Двадцать три ступени, и я оказался на каменном полу. Поверхность пола была немного шуршавая, с небольшими трещинками. Такое впечатление, что на этом уровне обошлись без отделки, а приспособили природную расщелину под убежище. Мою версию подтвердили и стены. Лишь слегка выровненная порода блестела серебряными прожилками в свете тусклых люминесцентных ламп. По человеческим меркам в коридоре было холодно, но терпимо. Градусов восемь тепла, примерно как в стандартной подземке. Я прижался к своду и пошел вглубь туннеля. Тут под ногой что-то хрустнуло. Посмотрел вниз и увидел впечатанную моим ботинком в пол черную оправу от чьих очков. Стёкла раскрошились почти в порошок, но такая оправа могла принадлежать либо важному профессору, либо модному хипстеру. А последние мне что-то в мерзлоте давно не попадались. Впереди замаячил еле заметный хвостик красного луча энергии. Я немного ускорился, всё так же держась у стены со скаутганом наготове. готове. Вскоре тоннель раздвоился. Освещённая его часть, по которой змеился лучик, уходила правее, а слева от меня начиналось тёмное пространство. Судя по сырому запаху, идущим оттуда. Менее обжитое и редко посещаемое. Я пошёл налево. Добрался до очередного поворота, где вместо правой стены тянулись ряды прозрачных боксов с пластиковыми лежанками, заваленными обёртками от фастфуда. Каждый из этих боксов, как купе в поезде, рассчитан на четырёх человек. Двери открыты, внутри никого живого. В дальнем из них на полу лежало тело в рабочем костюме Майтона. Брюнетка с короткой стрижкой. Рука неестественно вывернута, будто её рывком дёрнули, а силу дроида не рассчитали. Волосы на затылке слиплись от ещё не высохшей крови. Подробнее осматривать не стал. Двинулся дальше по коридору, пропуская повороты и комнаты. За закрытыми дверьми искорка фиксировала много всего интересного, но никаких людей. Меня не устраивало. На сформированном дроидом плане логова теперь уже четко виднелся центральный туннель, заканчивающийся широкой платформой, где мерцали значки фогеров. Я перешел на бег и помчался вперед. Остановился, только когда коридор стал заметно шире. Так я оказался между двух скалистых выступов, в которые были вмонтированы стены ангара. Притаился за одним из них, наблюдая разворачивающуюся передо мной картину погрузки. В конце платформы, прямо перед дверью шлюза, стояло три больших грузовика, универсальные модели с отсеками и поджилой модуль, склад и боксы для перевозки дроидов. Первые два были уже загружены, а в третий, как раз в этот момент, два палача затаскивали длинный стальной ящик. Скоплением органики фонил именно второй — хотя вокруг машин суетилось еще несколько сектантов, и один, вероятно, краулил Поверх балахонов на них крепилось что-то типа экзоскелета. Каркас начинался с стальной подошвы, поднимаясь вдоль ног, обхватывал спину и грудь, а заканчивалось все удлиненными механическими руками. В зоне действия сканера-искорки находилось еще четыре дроида. Два прятались за ящиками с левой стороны от входа, и еще двое стояли практически сразу за углом справа. Судя по всему, ждали того, кто пошумел наверху. В левой стене бункера открылась дверь. И из нее вышел высокий худой мужчина в скафандре. Он жестом подозвал к себе двух сектантов. «Осталось погрузить то, что в арсенале! Последняя ходка и выдвигаемся! Давайте быстрее!» Отдав приказ, мужчина прошелся между машинами и пересчитал коробки, которые еще осталось погрузить. Грузчики пошли в мою сторону, но, не дойдя до выхода из зала, метров пятнадцать свернули куда-то в боковой туннель. Дольше я ждать не стал. Примерился к мерному стуку тяжелых шагов грузчиков и метнул в проем две светошумовые пирамидки и следом последнюю трофейную перцовку. И сразу же за взрывами, ором и кашлем отправил вперед двойника. Наверху такой маневр никто не оценил. Может, хоть здесь найдутся благодарные зрители? Двойник успел добежать почти до крайнего транспортника и прыгнуть на оглушенного палача, прежде чем его заметили и открыли огонь. Луч, вырвавшийся из визора Фоггера, просветил иллюзию насквозь, буквально сжигая ее от центра к конечностям. И полетел дальше, с громким взрывом выбив куски камней из потолка. Последнее, что я увидел — иллюзорный клинок в разоплощенной по ключице руке вонзился палачу в висок. Что было потом, я уже не смотрел. Заскочил в проем сам, кинул осколочную пирамидку тем, кто стоял за углом, и рывком ушел мимо тех, кто держался чуть в стороне. И пошла жара. Я метался между ящиками, скрывался за огромными, уже опустошенными аккумуляторами. Стрелял. Прятался. Снова стрелял. Снова прятался. Еще дважды выпускал двойника. Правда, уже не так успешно. Чуть не попал под луч палача. Опять стрелял. И все так, чтобы не подставить под удар машину с заложниками. Ограничил себе сектор и несколько раз поставился, чтобы пресечь попытку одного из сектантов добраться до транспорта. В итоге, под хруст французской булки, а именно с таким звуком рой прикончил последнего плача, враги закончились. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — 49-й. Запас энергии пополнен». Базовые характеристики повышены на 0,15%. Вам доступны два улучшения. Вы можете улучшить существующий навык и открыть новый. Сразу два? Это прям хорошо. И до загадочного пробуждения остался всего один уровень. Хоть теперь они и сложнее добывались, но всяко ближе, чем в начале пути. Как не хотелось сразу же заняться навыками, но пришлось смахнуть всплывшие окна. Вместо них я приблизил план помещения. Распустил во все стороны лучи сканера, и еще и искорку погнал по дальним коридорам. Почувствовал, как изменились вибрации пространства. В нем больше не осталось темных волн чуждой мне энергии. Теперь это просто бункер в горе, которых в мерзлоте тысячи. И если у сектантов здесь нет еще одной скрытой супертайной нычки, то все чисто. Подошёл к транспортнику с заложниками и, предварительно стукнув по кузову, срезал электронный замок. Распахнул сначала одну створку, а потом вторую. Первое, на чём я сфокусировался, — это испуганные глаза Анны, смотревшие на меня из тёмного пространства автодома. «Алекс?» — воскликнула она и, вскочив со своего места, начала пробираться к выходу. «Народ, не бойтесь! Это наша кавалерия!» — обратилась она к притихшим учёным, находившимся в грузовике. «Ага, на белом коне», — кмыкнул я, помогая девушке выбраться. «Здесь точно безопасно», — спросил кто-то из глубины кузова на английском языке. «Под ноги только смотрите, и подозрительное не трогайте», — ответил я. Подхватил перевернутый бокс и подтянул кузову вместо ступеньки. Следом за Анной вышел высокий пожилой мужчина с черной кучерявой шевелюрой. Он в растерянности озирался вокруг и щурил карие глаза. «Понятно. Плохо видел без очков». Мужчина хватался дрожащими руками за воротник своей куртки и все пытался натянуть его повыше. Потом вылезли две девушки, одна из которых тут же пнула неподвижного плача. Потом кто-то из оставшихся в живых китайцев. Всего семь человек. «Что-то ты долго, Белов? Нас тут чуть не увезли в неведомые дали». Нервно усмехнулась девушка и поежилась от холода. Анна была одета в легкий пуховик и рабочий комбинезон. Она обхватила себя за плечи, пытаясь согреться. «Хорошо, что не заморозили!» Я предложил ученым разместиться в кабинах джипов, чтобы согреться, пока будет ехать помощь, которую я вызвал по общей частоте авангарда. В одном из ящиков мы обнаружили запасы суперфуда и питательных консервов, что должно было существенно скрасить часы ожидания и помочь хоть немного снять стресс. Отвёл Анну в сторону и протянул ей банку с чем-то мясным и ароматным. Благо, эта загадочная современная штука и разогрелась сама, и ложечка была прикреплена к крышке с обратной стороны. Девушка с жадностью поглотила три полных ложки, практически не пережёвывая. «Ты как? Сильно испугалась?» «Нет, конечно. Какой испуг? Всего-то ворвались дроиды, озарённые светом айсфара». Перестреляли всю охрану и половину героической китайской делегации, решившей проверить, чьё лучше. Как ни в чём не бывало, ответила она и протянула мне вторую банку, жестом показывая, что её тоже нужно открыть. А если серьёзно, то было очень страшно. И знаешь, мысли такие, что я же не успела ничего. Никакого важного открытия ещё в жизни не совершила. Но и с родными хотелось поговорить, сказать, как сильно я их на самом деле люблю. С этими словами Анна опустила голову и едва заметно шмыгнула носом. Руки у нее были заняты консервами, поэтому одна предательская слезинка все-таки успела сбежать по щеке и исчезла за воротником куртки. «Что-то видела, кроме штурма?» — спросил я, нарочито деловым тоном. Я точно знал, что Анна не примет никакого выражения заботы или сочувствия и, скорее всего, снова начнет язвить. Именно поэтому решил перевести разговор на событийные рельсы. «В основном пол, тёмные углы, стальную перегородку шкафа, в котором я пыталась прятаться». Не переставая жевать, ответила Анна, а я протянул ей третью банку. Кажется, стресс всё-таки начал уходить. «А ещё что?» «Первая партия успела уехать. Я мельком видела, больше слышала. Они сразу сорвались, как только нас вниз притащили. И с нами был Эрик, бывший коллега дедушки». «Урод радовался, что они именно ученых захватили и смогут теперь на новом уровне внедриться!» Вздохнула Анна, и с аппетитом доела содержимое второй банки. «Вот бы чабата еще разыскать! Ах, цены бы этому блюду не было!» Добавила она, с грустью посмотрев на опустевшую емкость. «Открыть еще!» Я улыбнулся, сидя в кресле. «Меня всегда привлекали девушки с хорошим аппетитом, пусть и на стрессе!» Анна кивнула. Вручив девушке открытые консервы, я подошел к выезду из ангара и стал исследовать шлюз. Искорка тут же выдала изображение длинного, широкого тоннеля. Я прошел внутрь, осмотрел уходящую вглубь горы накатанную дорогу и выпустил дрона наружу. Дал команду изучить дорогу и попытаться найти следы первого экипажа Фоггеров. Отчет я ждал сразу, как дрон выйдет на поверхность, а потом через каждые пять километров. Искорка подтвердила, что приняла задание и через секунду скрылась в темноте туннеля. А я вернулся к ученым и занялся осмотром трофеев. «Ну что, я готова», — услышал я голос Анны за своей спиной. К «Чему?» «Как к чему? К сексу с друидом, конечно. К работе, Белов, к работе! Как ты понимаешь, мы тут толком ничего не успели изучить». «Я считаю, что это небезопасно. Никто не знает, каких еще сюрпризов можно ожидать от этого места». «Ну, ты же нас охраняешь», — улыбнулась Анна и направилась к одному из джипов, где грелись ученые. «Деду сообщи, что с тобой все в порядке!» — крикнул я вдогонку. «Ага, чтобы он меня домой загнал!» — усмехнулась Анна. «А, Белов, ты, конечно, давно родился, но будто маленьким никогда не был!» Я сам набрал старику и вместо слов скинул профессору короткое видео, на котором Анна несколько минут назад чавкала консервами. «Плава богу, Алёшенька, что всё обошлось. Спасибо тебе. А теперь по делу. Передай Анне, чтобы больше никуда не лезла. Совет собрался на экстренное совещание. Миссию, скорее всего, закроют». «Полностью?» «Нет. Майтон доведёт её до какого-то логического конца. Может, ещё китайцы. Но грип уже слишком много потерял. Бюджета на новое обеспечение нет». Так что пусть Аня доделывает, что успеет, до приезда людей Лейна, а потом возвращается в родной институт. «Понял, передам. И даже провожу до безопасных мест», — кивнул я, пытаясь понять, повлияет ли закрытие миссии на мои планы. «Спасибо, а то я сам хотел тебя об этом попросить», — улыбнулся профессор. «Ты скажи ей, что тут тоже есть чем заняться, и даже есть возможность продолжить работу в этом направлении». «Есть шанс, что РИП хотя бы номинально останется в проекте и выделит небольшой грант на частные разработки, чтобы конкуренты не думали, что мы люлей получили и струхнули». «Это понятно», — хмыкнул я. «Типа, другие дела сейчас важнее, но это не бросаем». Попрощался с профессором и посмотрел на Анну. И еще раз хмыкнул. Девушка как будто знала, что домой загонят. «Хотя я бы удивился, если бы совет одобрил новую экспедицию». Анна что-то выговаривала коллегам, стоя перед кабиной транспортника, где все грелись. Даже пар от нее шел какой-то особенно возмущенный. Однако никто из коллег не рвался снова нырять в подземелье сектантов. «Дедушка звонил?» — спросила Анна, заметив, что я на нее смотрю. «Ага». Не стал спорить я и вкратце изложил ей послание Симонова. «Вот же черт!» «Что-то, наконец, найти и так бестолково закрыть миссию!» — возмутилась Анна. На ее щеках выступил едва заметный румянец. «Может, полностью не закроют и выделят грант?» — предположил я. Прошел мимо девушки и заглянул в кузов не до конца загруженной машины. Вытащил один из боксов, нутром чуя там Скайкрафт. «Хм! Облажались по всем статьям! Теперь решают, как им сохранить лицо!» Девушка тоже подошла и практически через мое плечо высунулась, заглядывая в ящик. «Слушай, а давай его на двоих получим, а?» «Я тебя с собой в мерзлоту не возьму», — буркнул я, доставая следующий контейнер и выгружая его на пол. «И не надо?» — уверенно кивнула Анна. «В поле ты, а я в тепле. Просто ты его без меня не получишь, а я его без тебя реализовать не смогу. Давай, а?» «Подожди ты, его еще даже никто не выделял», — проворчал я. К тому моменту я добрался-таки до нужного контейнера, вскрыл его и под слоем непонятных запчастей нашел стальной кейс с дополнительным замком. «Выделят, никуда не денутся». Анна тоже заинтересовалась содержимым бокса, но именно запчастями. «А если не они, то кто-нибудь другой? Согласен?» «Вот это прям отлично!» Обрадовался я, вскрыв замок кейса и обнаружив там целых пять крупных кристаллов. «Супер! Значит, договорились!» Анна хлопнула меня по спине, матюгнулась, потирая ушибленную ладонь, и пошла в сторону второго туннеля. «Догоняй, партнер! Я слышала, что там у них что-то важное!» Спорить про партнерство я не стал. Будет грант, обсудим. А нет, так я все равно собираюсь про фоггеров по максимуму узнать. Обогнал Анну и, сканируя кругу на наличие минирования, пошел вперед. Метров через пятьдесят мы оказались в небольшом помещении с низким потолком и глубокой нишей в дальней стене. Внутри стоял пыльный черный агрегат, похожий на компьютерный сервер, заполненный жесткими дисками. На лицевых панелях виднелись россыпи маленьких дроидов, но горело только два в самом низу блока. И то они были какие-то бледные. Я застыл на пороге комнаты. «Я все это уже видел», — пробормотал я. «Что это такое?» — спросила Анна. «Думаю, что в таком...» Я задумался, подбирая правильное слово. «Гаджете... артефакте... сервере или хранилище...» «Белов, выражайся, пожалуйста, яснее. Хранилище для чего?» «В общем, в таких штуках хранятся оцифрованные сознания древних, которые они, собственно, и пересаживают сектантов. Этот, похоже, уже пустой. Но я знаю, что есть еще». «Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр «То есть это они и в меня хотели подсадить?» Анна вздрогнула, но, похоже, от холода, а не от страха. И, как ни в чём не бывало, продолжила, погружаясь в свои мысли. «Интересно, как это работает? опыта скорее всего, никто не позволит проводить. А на крысах результат оценить сложно будет». «Можно ворить же». «Нет, дорого слишком», — покачала головой Анна. «Тогда уж на обезьянах. Точно, у совета юристы хорошие, они отмажутся от защитников животных». «Так, остановись. Эти...» – я кивнул на сервер – «уже доэкспериментировались без оглядки на последствия. Доигрались до того, что свой мир разрушили, а теперь в наш хотят проникнуть. Явно не для того, чтобы просто погреться». «Думаешь, все так серьезно?» «Думаю, что только отсутствие энергии на Большой Земле не позволяет древним захватить ее оригиналами, поэтому они и партизанят, заменяя сознание людей». И будь у них мирные намерения, давно бы уже вышли на контакт. Они похищали людей. Я рассказала Анне про Татьяну и про то, что увидел, когда случайно подключился к подсознанию ученый. Про свои планы найти это место и... Не знаю пока, что я собирался сделать, но, наверное, как-то выключить их. Послушай, если мы сможем найти такое сознание, изучить его, даже без пересадки куда бы то ни было, то мы не только грант, мы Нобелевскую получим. «И не одну!» — серьезно сказала Анна. «Ага, только к нам уже едет Майтон. Заберет все материалы и доказательства. А мне нужно еще арсенал проверить. Я слышал, его еще не успели вывести